«Двойной агент?» — уточнил человек в Париже. «Рука Москвы?» «Нет, на этот раз не Москва», — воскликнул Конклин, уверенный, что Дельта попросит защиты при проведении предварительной беседы. «Защиты или гарантии безопасности?» Это была глубокая и тщательно скрытая операция по Карлосу. Этому убийце совершенно верно. Вы можете сколько угодно говорить, что это не рука Москвы, но вы меня не убедите. Карлос был подготовлен в Новгороде, и я до сих пор уверен, что он работает на них. Возможно. Сейчас сложно уточнять детали, времени катастрофически не хватает. Просто мы думаем, что нашего человека купили. Он получил несколько миллионов, и теперь ему нужен свободный паспорт». Мы хотим тщательно разобраться в этом деле. Вот почему я сейчас собираюсь вылететь в Париж, но его нужно разыскать. Вы могли бы помочь в этом деле? С удовольствием. Но это будет непростое дело. Я думаю, что он один из лучших, если не самый лучший. У меня на примете есть подходящий человек, которого я могу нанять. Думаю, что он нам пригодится. Ладно. Нанимайте. Управление операцией в Париже будет вестись через посольство. Но человек, занимающийся этим, работает вслепую. Он ничего не знает, но имеет связь с Борном по телефону. Он может попросить для него защиту. «Я могу сыграть эту роль», — заявил бывший офицер секретной службы. «Что дальше?» «На данный момент это все. Я вылетаю и буду в Париже». Между десятью и часом по вашему времени. Мне хочется увидеть Борн и через час после этого вылететь в Вашингтон, чтобы быть там к утру. Это очень напряженная работа, но она должна быть выполнена именно таким путем. И этот путь будет проделан. Человек, работающий вслепую, — это первый секретарь посольства. Его имя... Конклин дал еще некоторые указания и положил трубку. Все пришло в движение именно таким путем, как и ожидает этого дельта, с которым он должен встретиться. И когда они поговорят, то решающим аргументом будут остатки бокала с отпечатками пальцев, которые не могут перелететь через Атлантику. Александр Конклин знал, какое решение он примет после этого разговора. Глава тридцать вторая. «Почему они так поступают?» — возмутился Джейсон, сидевший с Мари в кафе. Он сделал уже пятый звонок за пять часов с тех пор, как позвонил в посольство первый раз. «Они хотят, чтобы я все время перемещался. Они принуждают меня к этому, а я не знаю почему». «Ты просто взвинчиваешь сам себя», — возразила Мари. «Ты мог бы звонить и из номера». «Нет, так поступать нельзя. По каким-то причинам они хотят, чтобы я знал это. Всякий раз, когда я звоню, этот сукин сын спрашивает, где я нахожусь и безопасна ли эта территория. Эта дурацкая фраза о безопасной территории. Но он сказал мне еще кое-что». Он сказал, что каждый контакт с ними должен быть сделан с того места, где меня нельзя было бы проследить по телефонной сети. Они все время держат меня на цепи. Они хотят меня заполучить, но в то же время боятся меня. Непонятный факт. Почему они не предлагают мне прийти прямо в посольство? Там территория США, и никто не сможет тронуть меня даже пальцем. Но они этого не делают. Улицы прослеживаются, ты ведь говорил об этом. Ты знаешь, я сказал это наугад, пока секунду назад еще раз не задал себе этот вопрос. Кем, кем прослеживаются все улицы? Вероятно, Карлосом и его людьми. Да, они могут это предположить. Вероятно, что они обнаружили каких-то людей в машинах или без машин возле посольства. Вполне правдоподобная версия. Карлос гораздо способнее. Он нашел бы что-нибудь другое. И кроме того, существует масса способов въехать в посольство через ворота на специальном автомобиле. Там постоянно дежурят морские пехотинцы. Это достаточно тренированный контингент, особенно для подобных случаев. Согласна. Но они этого не делают. Они даже не предлагают подобный вариант. Вместо этого они заставляют меня играть в карты. «Почему, чёрт побери?» «Ты сам мне сказал, что после шестимесячного молчания они должны соблюдать осторожность. Но почему таким способом? Они могли бы провести меня через ворота и делать потом со мной все, что угодно, вплоть до того, что упрятать меня за решетку. Но они не желают иметь со мной прямых контактов, хотя не хотят упустить». Они ждут человека из Вашингтона. Но что может быть лучше для ожидания, чем помещение посольства? Борн отодвинул стул. Тут что-то не так. Нужно отсюда уходить и немедленно. Шесть часов и двенадцать минут понадобилось Александру Конклину, наследнику Тредстоуна, чтобы пересечь Атлантику. Обратный рейс он должен был проделать с утренним конкордом и появиться в Ленгли в 9 часов утра. Если бы кто-нибудь поинтересовался, где он находился, то на этот счет уже был готов необходимый ответ.